Я без лишних слов побежала к челанчику, ключи от которого хранились у меня, и бегом вернулась обратно. Ноги мои дрожали, руки были увешаны рулонами туалетной бумаги. Господин Амоти наблюдал за тем, как я ее вешаю, а затем что-то прорычал, вытолкнул меня наружу и уединился во вновь оборудованные кабинки. В совершенно растрепанных чувствах я скрылась в женской уборной. Там я присела на корточке в уголке и заревела с горькими слезами. Как нарочно, Фубуки выбрала именно этот час, чтобы почистить зубы. Я увидела в зеркало, как она с полным пастой ртом смотрела на её рыдания. В глазах её светилось ненавидание. На одном мгновении я так возненавидела свою начальницу, что пожелала ей смерти. Внезапно, подумав о созвучии ее фамилии с подходящим латинским словом, я чуть не крикнула ей «Маменте море» с латинского «Помни о смерти». Шесть лет назад я смотрел японский фильм, который мне очень понравился. Назывался он «Фурио», а в английском варианте «С Рождеством, Мистер Лоуренс». Действие разворачивалось во время войны в Тихом океане в 1944 году. Отряд английских солдат содержался в плену в японском лагере. Между англичанином Дэвидом Боуи и японским командиром Рёити Сакомото завязывались отношения, которые некоторые школьные учебники называют парадоксальными. Может быть, потому что я была тогда очень юной. Фильм Асимы очень взволновал меня, особенно волнующие сцены очных ставок между двумя героями. В конце японец выносит англичанину смертный приговор. Самой потрясающей сценой в фильме была концовка, когда японец приходит посмотреть на свою полумертвую жертву. Тело заключенного было закупано в землю так, что на поверхности оставалось огонь. Только голова, выставленная на солнце, столь изощрённая казнь, умерщвляла пленника тремя способами – голодом, жаждой и жарой. Это было хитро придумано, тем более, что цвет кожи англичанина был очень чувствительен к загару. И когда гордый и непреклонный военачальник приходил, чтобы предаться людям, Само созерцание над предметом своих парадоксальных отношений лицо умирающего имело черноватый цвет подгорившего ростбифа. Мне было 16 лет, и такая смерть казалась мне прекрасным доказательством любви. Я не могла не увидеть сходство между этой историей и моими злоключениями в компании Юмимо... Юмимото. Конечно, меня мучили по-другому, но я всё-таки была пленницей в японском лагере. А красота, красота моей мучительницы была подобна красоте Рюити Сакомото. Однажды, когда она мыла руки, я спросила её: "Видела ли она этот фильм?" Она кивнула. Должно быть, в тот день у меня был прилив смелости, потому что я продолжила: "Вам понравилось? Музыка хорошая. Жаль, что история лжива". Сама того не зная, Фубуки была сторонницей умеренного ревизионизма, как и многие молодые люди сейчас в стране восходящего солнца. Ее соотечественникам не в чем было себя упрекнуть во время последней войны, а их вторжения в Азию имели целью защитить бедняков от нацистов. Мне не хотелось с ней спорить. Я только заметила. Думаю, здесь есть метафора. Какая? Метафора отношений, например, между вами и мной. Она задумчиво посмотрела на меня, словно спрашивая себя: "Что там ещё выдумала эта умственно отсталая?" "Да", продолжала я. "Между вами и мной та же разница, что и между Рёити Сакомото и Дэвидом Бови. Восток и запад. А за внешним конфликтом тоже взаимное любопытство, тоже недопонимание, скрывающее искреннее желание найти общий язык". Несмотря на мои старания подбирать наиболее нейтральные сравнения, я чувствовала, что зашла слишком далеко. Нет, сдержанно ответила моя начальница. Почему? Что навозрозит? Выбор глубокий. Я не испытываю к вам никакого любопытства или у меня нет никакого желания найти с вами общий язык? Или какая наглость сравнивать своё положение с участием воина в плену? Или Между этими двумя персонажами были неоднозначные отношения, а такого я ни в коем случае не прямо на свой счёт. Но нет, Фубуки была слишком хитра. Бестрастным, вежливым голосом она дала потрясающий по своей учтивости ответ. Вы не похожи на Дэвида Боуи. Приходилось признать её правоту. Я очень редко пускалась в разговоры на своём новом посту. Это не было запрещено, но Неписаное правило удерживало меня от этого. Странно, но когда занимаешься столь мало привлекательным делом, сохранить себе достоинство можно только молча. В самом деле, если мучится унитазов болтлива, можно подумать, что ей нравится её работа, что здесь она на своём месте, и что эта должность придаёт ей весёлый вид и заставляет безумку безумку щебетать. Если же она молчит, это значит, что её работа для неё то же самое, что умерщвление плоти для монаха. Незаметная в своей нимате, она несёт свой крест во искупление грехов человечества. Бернанас говорит об удручающей банальности зла. Мочится унитазов знакома удручающая банальность испражнений, всегда одинаковых, несмотря на их отвратительные диспропорции. Мирнанос французский писатель. Её молчание говорит о подавленности. Она кормилица от чужих мест. Таким образом, я молчала и размышляла. Например, несмотря на несходство с Дерридом Бу, я считала своё сравнение уместным. Наши истории были похожи. Фубуки не могла бы обречь меня на столь грязную работу, если бы совсем ничего не чувствовала ко мне. У неё были другие подчинённые. Я была Не единственной, кого она ненавидела и презирала. Она могла мучить и других, однако она упражнялась в своей жестокости только на мне. Должно быть, в этом была привилегия. Я считала себя избранной. Эти страницы могут внушить мысль, что у меня не было другой жизни вне стен Юмимото. Это не так. Моя жизнь вне компании была очень насыщенной. Однако я решила не рассказывать здесь о ней, прежде всего потому, что речь не об этом, и потом, учитывая количество моих рабочих часов, времени на эту личную жизнь оставалось мало. Но самым странным было то, что когда я на своём посту в туалетах сорок четвёртого этажа чистила за кем-нибудь унитаз, мне было трудно представить, что где-то там, вне этого здания, через 11 остановок метро было местом, где меня любили, уважали и не видели никакой связи между мной и щёткой для унитазов. Когда во время работы я вспоминала о своей ночной жизни, мне хотелось сказать: "Нет. Ты выдумала это домы и этих людей. Если ты думаешь, что они существовали до того, как тебя сюда назначили, ты ошибаешься. Открой глаза. Что значит плоть человеческая в сравнении с вечностью?" Файансы сантехники. Вспомни фотографии разбомблённых городов. Люди мертвы, дома оскочены, но унитазы гордо возвышаются к небу, рассевшись на насестых водопроводных труб в состоянии эрекции. Когда наступит апокалипсис, города превратятся в сплошные леса из унитазов. Тихая комната, где ты проводишь ночь, люди, которых ты любишь, всё это Успокоительные иллюзии существам, выполняющим столь жалкую работу, по мнению Ницше, свойственно создавать себе иллюзорный мир, земной или небесный рай, в который они пытаются верить, чтобы найти утешение в своих зловонных условиях. Их воображаемый Эдем настолько прекрасен, насколько гнусна их работянка. Поверь мне, кроме уборных на 44-м этаже, ничего больше не существует. Всё только здесь и сейчас. Тогда я подходила к окну, пробегала глазами 11 стан станций метро и смотрела в конец пути. Там невозможно было не разглядеть, не вообразить себе никакого жилища. Ты прекрасно видишь, это тихая обитель, плод твоего воображения. Мне оставалось только прислониться альбомом к стеклу и выброситься из окна. Я единственный человек, с которым произошло такое чудо падение из окна, спасло мне жизнь. Должно быть, и по сей день по городу разбросаны мои останки. Прошли месяцы, с каждым днём время теряло смысл. Я уже не чувствовала его бег. Моя память стала похожа на рычаг для спуска воды. Вечером я его нажимала, воображаемо щётку убирала остатки несплот. Некое Ритуальное очищение от чётное, потому что каждое утро в нитас моего мозга вновь обретал ту грязь, с которой расстался вечером. Большинство смертных верно подметило, что туалеты благоприятное место для медитации. Для меня, ставшей туалетной кармелиткой, представился случай для размышлений. И я поняла там одну важную вещь. Жизнь в Японии это работа. Конечно, это истина была уже неоднократно описана в экономических трактатах, посвящённых этой стране. Но одно дело про честь и другое дело про жить. Я проверила на себе, что это значило для служащих компании Ямимото и для меня самой. Моя участь была не хуже остальных, просто она была более унизительной. Но этого было недостаточно, чтобы я завидовала другим. Их жизнь была так же ничтожна, как и моя. Бухгалтера, проводящие бухгалтера, проводящие по 10 часов в день за переписыванием цифр, были в моих глазах жертвами, положенными на алтарь божества, лишённого всякого величия и таинственности. На протяжении вечности покорные рабы посвящали свою жизнь действительности, обгонявшей их. Раньше, по крайней мере, они думали, что в этом есть и нечто мистическое. Теперь же они не могли больше себя обманывать. Они зря проживали свою жизнь. Япония – страна, в которой самый высокий процент самоубийств. Я лично удивляюсь тому, что самоубийство не происходит там еще чаще. Что ожидало бухгалтера с мозгом и с сушенными цифрами вне стен предприятия? Обязательная кружка пива? в компании таких же измученных, как и он сам, коллег, часы в переполненном метро, уже заснувшая супруга, усталые дети, сон засасывающий подобно водороту, редкий отпуск, с которым никто не знает, что делать. Во всём этом нет ничего, что заслуживает названия жизни. Самое большое заблуждение считать этих людей привилегированными по отношению к другим нациям. Наступил декабрь, месяц моего увольнения. Это слово могло бы удивить. Мой контракт заканчивался, а значит, речь об увольнении не шла. И всё-таки это было так. Я не могла дождаться вечера 7 января 1991 и уйти. ограничившись несколькими рукопожатиями. В стране, где до недавнего времени по контракту или нет нанимались на работу навсегда, невозможно было покинуть рабочее место, не исполнив при этом всех формальностей. Чтобы соблюсти традиции, я должна была заявить о моём уходе на каждой ступени иерархической структуры. То есть четыре раза, начиная с подножия пирамиды: сначала Фубуки, затем господин Саита, потом господин Амоти и наконец господин Ханеда. Внутренняя я была готова к этому. Само собой разумеется, необходимо было соблюсти главные правила, а именно ни на что не жаловаться. К тому же я получила отцовские инструкции. Эта история не должна была ни в коем случае повлиять на хорошее отношение между Бельгией и страной восходящего солнца. Значит, нельзя было дать понять, что хотя бы один японец повел себя некорректно по отношению ко мне. Единственная причина, которую я имела право назвать, ведь мне надо было объяснить причину, по которой я покидала столь завидный пост, могла быть передана только от первого лица и единственного числа. Логически это было совсем не трудно сделать. Я должна была принять все заблуждения на свой счёт. Это было смешно, но я решила, что служащие Юмимото были бы только признательны не за то, что таким образом они не теряли лица и сразу опровергли бы меня протестуя. Они говорить о себе так плохо, вы очень хороший человек. Я попросила мою начальницу об аудиенции. Она назначила мне встречу после обеда в пустом кабинете. Когда я увидела ее, бес шепнул мне «Скажи, что в качестве мадам Пи-Пи ты могла бы зарабатывать больше в другом месте». Мне пришлось побороться с нечистым, чтобы усмирить его, и я уже еле сдерживала смех, когда уселась напротив красавицы. Тут бес снова шепнул мне «Скажи ей». что останешься только при условии, что возле унитазов поставят тарелочку, куда каждый будет бросать по 50 йен. Я укусила себе за щеку изнутри, чтобы сохранить серьёзность. Это было так нелегко, что я не могла заговорить. Фубуки вздохнула. Итак, вы хотели мне что-то сказать? Чтобы скрыть свой кривившийся рот, я опустила голову так низко, как могла, что придало мне смиренный вид, который, несомненно, должен был понравиться моей руководительнице. Срок моего контракта заканчивается, и я хотела сообщить вам со всем сожалением, на которое только способна, что не смогу возобновить его. Я говорила робко и покорно, как и положено подчиненному. «Да? И почему же?» — сухо спросила она. «Чудесный вопрос. Значит, я не одна здесь ломала комедию. Я...» вторила ей карикатурным ответом. Компания Юмимото предоставила мне много разных возможностей проявить себя. Я буду ей бесконечно за это благодарна. Увы, я оказалась не на высоте и не смогла оправдать чести, оказанной мне. Мне пришлось замолчать и снова закусить щеку. Настолько то, что я несла, смешило меня. Фубуки же не видела здесь ничего смешного, поскольку сказала мне «Это верно». Как по-вашему, почему вы оказались не на высоте? Я не сдержалась, подняла подняла голову и посмотрела на неё с изумлением. Как можно спрашивать, почему я оказалась не на высоте, Вборной? Неужели ей так хотелось меня унизить? И если так, то каковы были её настоящие чувства, которые она испытывала ко мне? Вглядеза её глазами, чтобы не упустить её реакцию. Я произнесла следующую грёзёзную чушь. У меня не хватило на это умственных способностей. Мне было не так важно знать, какие умственные способности нужны, чтобы чистить загаженный унитаз, как увидеть придысалие по вкусу моей учительницы, такое гротескное доказательство моей покорности. Её лицо хорошо воспитанной японки оставалось бесстрастным и непроницаемым. Мне бы надо было себя бы сейсмограф, чтобы уловить лёгкое сжатие челюстей. Последовавшее за моим ответом, она наслаждалась. Не собираясь останавливаться на пути к наслаждению, она упорно продолжила. Я тоже так думаю. Каковы, по-вашему, причины этой ограниченности? Ответ был под стать вопросу. Я жутко забавлялась. Причина в неполноценности западного ума по сравнению с японским. Очарованная моей покорностью, отвечающей её желаниям, Фубуки нашла справедливый ответ. Это правда. Однако не стоит преувеличивать неполноценность среднего западного ума. Не думаете ли вы, что в вашей недееспособности винин ваш собственный ум? Конечно. Вначале я думала, что вы хотели саботировать Юмимото. клянитесь, что вы не симулировали свою глупость. Клянусь вам. Вы отдаёте себе отчёт в вашей ограниченности. Да. Компания Ямимото раскрыла мне на это глаза. Лицо моей начальницы оставалось непроницаемым, но я чувствовала по голосу, что в горле у неё пересохло. Я была счастлива наконец доставить ей удовольствие. Таким образом, предприятие оказало вам большую услугу. Я буду ему за это вечно благодарна. Мне очень нравился сюрреалистичный сюрреалистический оттенок, который приняла наша беседа и который неожиданно доставил Фубуки такую радость. Это был очень волнующий момент. Дорогая снежная буря, если мне так просто доставить тебе удовольствие, не стесняйся, забрасывай меня жёсткими твёрдыми кумеми, градинами, заточенными как клеймь. Твои тучи отяжелели, отяжелели от ярости, не согласны быть смертной, затерянной в горах, на которые они извергают свой гнев, брызги ледяной слюны летят мне прямо в лицо. Мне это не вредит, а зрелище это прекрасно. Ты хочешь изрезать мою кожу градом оскорблений, но ты стреляешь хлыстами, милая снежная буря. Я отказалась завязать глаза перед твоим войском, потому что я так давно мечтала увидеть Наслаждение в твоем взоре. Я решила, что Фубуки достигла удовлетворения, потому что она задала мне вопрос, показавшийся мне простой формальностью. Чем вы думаете заниматься дальше? Мне не хотелось говорить ей о рукописи, над которой я работала. Я отделалась банальным ответом. Я могла бы преподавать французский. Моя начальница презрительно рассмеялась. преподавать вы вы считаете себя способной преподавать чёрт возьми снежная буря твои боевые припасы не иссекают она задавала вопрос но я не совершила глупости и не призналась в том что имела диплом преподавателя вместо этого я опустила голову вы правы я ещё не до конца осознала предел моих возможностей В самом деле. Скажите прямо, чем бы вы могли заниматься? Мне хотелось довести её до полного экстаза. В старинном японском императорском своде правил поведения оговорено, что обращаться с императором нужно с дрожью и отцепинием. Меня всегда очаровывала эта формулировка. которая так хорошо соответствовала игре актёров в фильмах про самураев, когда они обращались к своему начальству голосом, искажённым сверхчеловеческим почтением. И я надела маску от спенении и задрожала. Со страхом взглянув в глаза молодой женщины, я пролепетала: Вы влагаете, что меня возьмут убирать мусор? "Да", воскликнула она, выдав себя этим порывом. Затем она глубоко вздохнула, и я победила. Потом мне нужно было объявить о своём увольнении господину Саиту. Он тоже назначил мне встречу в пустом кабинете, но в отличие от Фубуки, ему было не по себе, а когда я села напротив. Срок моего контракта подходит к концу, и я хотела с сожалением объявить о том, что не смогу его возобновить. Лицо господина Саиты исказилось множеством тиков. Я не могла понять, что это означало. И продолжила. «Компания Юмимото предоставила мне массу возможностей проявить себя. Я буду ей за это вечно благодарна. Увы, я оказалась не на высоте и не оправдала большой чести, оказанной мне». Маленькое тщедушное тело господина Саито нервно задергалось. То, что я говорила, явно смущало его. «Амирисан». Его глаза шарили по углам комнаты, словно пытаясь там найти нужные слова. «Амирисан». Мне стало жаль его. Саэда-сан, я, мы мне жаль. Мне не хотелось, чтобы всё так произошло. Увидеть искренне извиняющегося японца можно примерно раз в столетие. Я испугалась при мысли о том, что господин Саэда пошёл ради меня на такое унижение. Это было тем более несправедливо, что он не имел никакого отношения к моим последовательным понижениям в должности. Вам не о чем сожалеть. Все к лучшему. И моя работа на вашем предприятии меня многому научила. Тут я не кривила душой. — У вас есть планы? — спросил он меня с натянутой любезной улыбкой. — Не беспокойтесь за меня. Я себе что-нибудь подыщу. — Бедный господин Саита. Это мне пришлось успокаивать его. Несмотря на некоторые... профессиональный рост. Он оставался японцем, одним из миллионов, одновременно являясь рабом и неумелым по отношению к той системе, которую, конечно, не любил, но не осмеливался критиковать по слабости характера и за и за отсутствие воображения. Наступила очередь господина Амоти. Я умирала от страха при мысли оказаться с ним наедине в его кабинете. Но я была не права. Ведь этот президент пребывал в прекрасном расположении духа. Завидев меня, он воскликнул: "Америсан!" Он произнёс это с той восхитительной японской манерой, когда говорящий, называя человека по имени, подтверждает этим самым его существование. Он говорил с полным ртом. Я попыталась по голосу определить, что он ел. Это было что-то вязкое, клейкое, что-то, что нужно потом отдирать от зубов языком, однако не такое липкое, чтобы перелепиться к нёбу, как карамель. Слишком жирный, чтобы быть ленточкой лакрицы, слишком густое для зефира. В общем, загадка. Я снова нудно забубнил хорошо заощенную речь. Срок моего контракта подходит к концу, и я хотела с сожалением объявить о том, что не смогу его возобновить. Лакомство лежало у него на коленях, скрытое от меня столом. Он поднес ко рту новую порцию. Толстые пальцы скрывали то, что несли, Оно было проглочено, а я не смогла разглядеть его цвет. Меня это огорчило. Должно быть, толстяк заметил мое любопытство. Он достал пакетик и бросил его ко мне поближе. К моему великому удивлению, я увидела шоколад бледно-зеленого цвета. Я задаченно и с опаской посмотрела на вице-президента. «Это шоколад с планеты Марс?» Он разразился хохотом. Конвульсивно икая он произнес «Связь». Касейну чикарета. Касейну чикарета. Что сначала марсианский шоколад? Марсианский шоколад. Я удивилась такой реакции на моё увольнение. И эта холестерольная весёлость была мне весьма неприятна. Она всё нарастала, и я уже представляла миг, когда сердечный приступ сразит вице-президента прямо у меня на глазах. Как я объясню это начальству? Я пришла объявить о своём увольнении, и это его убило. Ни один человек в Юмимото не поверил бы такому. Я была из того разряда служащих, чей уход мог только обрадовать. Что касается истории с зелёным шоколадом, никто бы ей не поверил. От одной шоколадки не умирают, даже если у неё цвет хлорофилла. Версия об убийстве была бы гораздо более правдоподобной. Мотивов у меня хватало. Короче говоря, оставалось надеяться, что господин Амуси не окалеет, а то и могла бы оказаться идеальным убийцей. Я уже приготовилась пропеть второй куплет, чтобы остановить этот тайфун смеха, когда толстяк выговорил: "Это белый шоколад с зелёной дыней. Его делают на Хоккайдо. Отменный вкус. Они великолепно создали вкус японской дыни". Возьмите, попробуйте. Не, спасибо. Я любила японскую дыню, но мне не понравилось, что её вкус смешали со вкусом белого шоколада. Мой отказ почему-то рассердил вице-президента. Он повторил свой приказ в вежливой форме. Мысягаты кудасай. То есть, пожалуйста, попробуйте. Я отказалась. Он начал спускаться ниже по языковым уровням. Табете, что значит ешьте, я отказалась. Он крикнул таберу, что означало жри, я отказалась. Он задыхался от гнева. Пока срок вашего контракта не истёк, вы обязаны мне подчиняться. Да какая вам разница, с химья или нет? Какая наглость? Не смейте задавать мне вопросы. Вы должны подчиняться моим моим приказам. А чем я рискую, если не подчинюсь? Меня бы швырнуть за дверь? Меня бы это вполне устроило. В следующее мгновение я поняла, что зашла слишком далеко. Стоило лишь взглянуть на выражение лица господина Амоти, чтобы понять, что дружественные бельгийско-японские отношения дали трещину. Инфаркт казался неотвратимым. Я пошла на попятные. Прошу меня извинить. Ему хватило дыхания, чтобы рыкнуть. «Жири!» Это было моим оказанием. Кто бы мог поверить, что дегустация зелёного шоколада могла стать политическим актом. Я протянула руку к пакетику, думая, что, возможно, в саду Эдема всё происходило так же. Ева совсем не хотела есть яблоко, но жирный змей в неожиданном и необъяснимом приступе садизма заставил её это сделать. Я отломила зеленоватый квадратик и поднесла к рту. «Больше всего у меня вызывало отвращение его цвет. Я стал оживать, и к моему великому стыду это казалось совсем не так уж противно». «Очень вкусно», — сказала я, скрипя сердце. «Ага, вкусный все-таки шоколад с планеты Марс». Он ликовал. Японско-бельгийские отношения снова были великолепными. Проглотив причину казуса «белли» с латинского «повода к войне», Я перешла ко второй части моей речи. Компания Юмимото предоставила мне массу возможностей проявить себя. Я буду ей за это вечно благодарна. Вы, я оказалась не на высоте и не оправдала чести, оказанной мне. Господин Амоти, Вначале опешил, вероятно, потому что уже совершенно забыл о цели моего визита, а потом расхохотался. В своей наивности я полагала, что унижая себя ради спасения их репутации, присмыкаясь, чтобы не дай бог не упрекнуть их ни в чём, я вызову вежливый протест, нечто вроде: "Да нет же, вы прекрасно справлялись". Э, Однако Вот уже третий раз я заканчивала свою нудную речь, а протест так и не прозвучал. Фубуки, которая вообще не собиралась оправдывать мои промахи, сказала, что со мной всё обстояло гораздо хуже. Господин Саида, как бы он ни был смущён моим э моими заключениями, не опроверг моей самокритики. Что же касается вице-президента, то он не только не собирался возражать мне, Ну и слушал меня с исёлым одобрением. Всё это напомнило мне слова Андре Мароа: "Не говорите о себе слишком плохо, вам поверят". Людоед вытащил из кармана носовой платок, вытер выступившие от смеха слёзы и, к моему великому удивлению, высморкался, что в Японии считается верхом неприличия. Неужели я так низко пала, что передо мной можно сморкаться, не стесняясь? Потом он вздохнул: "Амилисан. И больше ничего не сказал. Я поняла, что для него вопрос был исчерпан, встала, попрощалась и молча вышла. Оставалась только встреча с Богом. Никогда еще я настолько не чувствовала себя японкой, как тогда, когда пришла объявить о своей отставке президенту. Перед ним мое смущение было искренним и выражалось неприятным. вымученной улыбкой и сдавленным иканием. Господин Ханеда принял меня с чрезвычайной учтивостью в своём огромном, залитном светом кабинете. Срок моего контракта подходит к концу, и я хотела с сожалением сообщить о том, что не смогу его продлить. Конечно, я вас понимаю. Он был первым, кто отнёсся к моим словам по-человечески. Компания Юмимото предоставила мне множество возможностей проявить себя, вы я оказалась не на высоте и не оправдала оказанное мне великое честь. Он сразу же ответил: "Это неправда. Вы это прекрасно знаете. Ваше сотрудничество с господином Тенсие показало ваши прекрасные способности в той области, где вы могли бы себя проявить". "Ага. Всё-таки вот как". Вздохнув, он добавил: "Вам не повезло. Вы пришли в неудачное время. Я принимаю вашу отставку, но знайте, что если однажды вы решите вернуться, вам здесь всегда рады. И, конечно, я не единственный, кому вас будет недоставать. Я уверена, что в последнем случае он ошибался. Однако я не была от этого менее возволнована. Он говорил с такой подкупающей добротой, что мне стало почти грустно покидать свою работу. Новый год... 3 дня ритуального и обязательного отдыха. В подобной праздности для японца есть нечто драматичное. В течение 3 дней из трёх ночей не разрешается даже готовить пищу. Все едят холодные блюда, заранее приготовленные и сложенные в великолепные лаковые коробочки. Среди праздничных блюд есть одно, которое называется амоти рисовое печенье, которое я раньше обожала. В этом году из Ономастических соображений я не смогла проглотить ни крошки. Когда я подносила к своему рту амулет, я была уверена, что она сейчас прочтит Амелисан и разразится жирным смехом. Затем я вернулась на работу в компанию на 3 дня. Взоры всего мира были прикованы к Уиту, и все думали только о 15 января. Мои глаза были прикованы к оконному стеклу в туалете, и я думала только о А 7 января это был срок моего ультиматума. Утром 7 января я не могла поверить, что этот день всё-таки настал, что так долго я его ждала. Мне казалось, что я работаю в Юмимото по меньшей мере лет 10. Я провела этот день в уборной на 44-м этаже в атмосфере религиозности. Малейшую работу я исполняла с торжественностью жреца. Мне даже почти было жаль, что я не смогу проверить на деле слова старой кармелитки. Быть кармелиткой тяжело только первые 30 лет. В 6 часов вечера я умылась и пошла пожать руки технем многих, кто каждый на свой лад давал мне понять, что считает меня за человеческое существо. Руки фубуки среди них Руки Фубуки среди них не было. Я сожалела об этом, тем более, что совсем не держала на неё зла, но из самолюбия я заставила себя не прощаться с ней. В дальнейшем я решила, что повела себя глупо. Пожертвовать созерцанием небесной красоты ради собственной гордыни было нелепо. В половине седьмого я в последний раз вернулась в свою келью. Женский туалет был пуст. Уродливое неоновое освещение не помешало мне испытать волнение. Семь месяцев моей жизни нет, моего времени на этой планете протекли здесь. Не из-за чего испытывать ностальгию. И однако у меня был ком в горле. Я инстинктивно шагнула к окну. Прислонив лоб к стеклу, я поняла, что это именно то, чего мне будет не хватать. Не каждому дано парить над городом на высоте сорок четвёртого этажа. Окно было границей между ужасным светом и восхитительной темнотой, между ограниченным пространством и бесконечностью, между гигиеной и её невозможностью, между сливным бачком и небом. До тех пор, пока будут существовать окна, самое последнее из людей сохранит частичку свободы. В последний раз я выбросился из окна. Я увидела как подыт моё тело. Удовлетворив свою жажду падения, я покинула компанию Юмимото. Больше меня там никогда не видели. Нескот дней спустя я вернулась в Европу. 14 января 1991 года я начала рукопись под названием Гигиена убийцы. 15 января истёк срок ультиматума, предъявленного американцами Ираку. 17 января началась война. 18 января на другом конце планеты в Фукумори исполнилось 30 лет. Время, согласно своей давней привычке, прошло. В 1992 году был опубликован мой первый роман. В 1993 году я получила письмо из Токио. Текст был такой: "Амелисан, поздравляю. Мори Фубуки". Эта записка доставила мне удовольствие. но одну восхитила меня больше всего из остального. Она была написана по-японски. Конец. Книгу читал Арсений Лес.